«Более часа», — сказал Бухер. Он посмотрел на опустевшие сторожевые башни с пулеметами. Часовые ушли, и никто не пришел им на смену. Иногда такое уже случалось ранее, но лишь на короткое время и только в малом лагере. Теперь же охранников нигде не было видно. Казалось, что сутки длились одновременно 50 и только три часа. Настолько тревожным выдался этот день. Все были страшно изнурены, у них не оставалось сил даже для разговора. Поначалу они не очень обратили внимание на то, что сторожевые башни остались без охранников. Потом это заметил Бухер. Ему же бросилось в глаза, что из трудовых лагерей исчезли часовые. — Может, уже сбежали? — Нет, Лебенталь слышал, что они еще здесь. Ожидание продолжалось. Охранники не появлялись. Принесли еду. Дежурные по кухне сообщили, что эсэсовцы еще в лагере, но похоже на то, что они готовятся скоро уходить. Раздали еду. Возникла потасовка призрачных. Изголодавшиеся скелеты пришлось оттеснить назад». «Здесь всем хватит!» — крикнул 509 -й. «Еды больше, чем обычно! Несравненно больше! Каждому достанется!» Наконец все успокоились. Самые крепкие встали цепью вокруг котла, и 509-й приступил к раздаче. Бергера все еще прятали в госпитале. «Вы только посмотрите! Даже картошка!» — воскликнул Агасфер. «И жилы! Просто чудо!» Суп оказался значительно гуще обычного, Да и наливали его почти в два раза больше, чем всегда. Выдали также двойную порцию хлеба. По нормальным понятиям, это все еще было более чем скромно, но малому лагерю это показалось чем-то невообразимым. Старик сам был при этом, сообщил Бухер. Пока я здесь, ничего подобного не видел. Он хочет обеспечить себе алиби. Лебенталь кивнул. Он считает нас здесь еще глупее, чем мы есть на самом деле. Не только это. 509 поставил рядом с собой свою пустую миску. Они даже не утруждают себя задуматься, кто мы такие. Они видят в нас тех, кого им хочется, то есть конченных людей. Так они действуют повсюду. Они все и всегда знают лучше других. Поэтому-то они проиграли войну. Им казалось, что они лучше всех знают о России, Англии и Америке. Лебенталь громко рыгнул. «Какой великолепный звук!» — проговорил он благоговейно. «Боже праведный! Уж и не помню, когда я последний раз рыгал!» Возбужденные и усталые узники почти не слышали собственные слова. Они находились на каком-то невиданном острове. Вокруг умирали мусульмане, умирали... Несмотря на необычно густой суп, они медленно, паукообразно шевелились, иногда кряхтели и шептали, или спокойно отходили в иной мир. Бухер, неторопливо и насколько хватало сил, высоко подняв голову, пересек плац для перекличек и оказался около двойного ограждения из колючей проволоки, разделявшей женский барак и малый лагерь. Прислонившись к ограждению, он позвал... «Рут!» Она стояла по другую сторону колючей проволоки. Вечерняя заря окрасила ее лицо, придав ему здоровый блеск, словно она уже много раз вкусно отобедала. «Вот мы и стоим здесь», — проговорил Бухер. «Стоим открыто, безо всяких забот». Она кивнула. По ее лицу скользнуло слабое подобие улыбки. «Да, это впервые». Словно это садовая изгородь. На нее можно облокотиться и поговорить друг с другом, без страха, как у садового забора весной. Тем не менее, в них еще сидел страх. Они то и дело оглядывались, посматривая на опустевшие сторожевые башни. Страх слишком глубоко сидел в них. Они это понимали. Понимали они и то, что этот страх необходимо преодолеть. Они улыбались... И началось как бы соревнование, кто дольше выдержит пристальный взгляд друг друга. В подражании им другие по мере сил стали расправлять плечи и прогуливаться вокруг. Некоторые подходили к колючей проволоке ближе, чем разрешалось. От этого узники получали какое-то непередаваемое удовлетворение. Со стороны это могло показаться ребячеством, Но это было чем угодно, только не ребячеством. Они осторожно вышагивали на своих ногах ходулях, некоторых покачивало, и они были вынуждены за что-нибудь держаться, головы выпрямились, глаза на опустошенных лицах больше не скользили по земле, проваливаясь в какой-то пустоте. Они снова начинали видеть. В их знании зашевелило что-то полузабытое, мучительное, озадачивающее и пока еще откровенно безымянное. Узники бродили по плацу, мимо сложенных штабелями трупов, мимо сваленных в кучи своих безучастных товарищей, которые уже умерли или еще шевелились и, возможно, думали о еде. Происходившее напоминало призрачную прогулку скелетов, в которых, несмотря ни на что, не угасла искра жизни. Вечерняя заря поблекла. В долине буйствовали и нарывали холмы голубые тени. Охранники так и не вернулись. Надвигалась ночь. Больте на вечернюю перекличку не явился. Последние новости принес Левинский – В казармах переполох. Через день-два ожидают приход американцев. Транспорт к завтрашнему дню собрать уже не удастся. Но и Бауэр уехал в город. Левинский широко ухмыльнулся. Теперь уже недолго. Мне надо назад. Он взял с собой троих из тех, кого здесь прятали. Ночь выдалась очень спокойная. Она раскинула свой огромный шатер и зажгла все свои звезды.